Глава 24. Южноморск. Наши дни. Похвалив своих оперативников, майор нисколько не покривил душой. Они действительно работали в поте лица. Наскоро перекусив в столовой, Николай и Сергей запросили дело некоего Чуни. И вскоре знали о нем все. Вор-рецидивист, Макрушник по кличке Чуня. В миру же Александр Васильевич Чуняков жил на окраине города в частном домишке, доставшемся ему от давно умершей матери, сердце которой не выдержало бесконечных чуниных проделок. По сведениям осведомителей, в данное время Чуников находился в городе, никуда не думал бежать, ибо давно отошел отдел, и оперативники, подкрепившись, поехали к нему, искренне надеясь, что застанут его дома». Пройдя от автобусной остановки по бугристой дороге, опасаясь вывихнуть или сломать ногу, они наконец отыскали нужный им домишка. Именно домишка, потому что назвать домом это ветхое строение язык не поворачивался. Крыша прохудилась, и оперативники вспомнили старые фильмы, в которых люди, жившие в подобных домах, во время дождя ставили тазы и ведра под водяные струи обильно сочившиеся из щелей в крыше. Может быть, Чуня и имел деньги, но тратить их на отчий дом явно не собирался. На деревянной почерневшей калитке не было и намека на щеколду. Видимо, она отвалилась давно, оставив о себе воспоминания, дырочки от гвоздей, как в известной песне Навеллы Матвеевой. Толкнув дверь, Коллеги вошли в заросший сорняками участок. Вероятно, когда-то родители Чуни или его бабки и деды, люди хозяйственные, разводили птицу и, возможно, даже держали корову. Об этом говорили покосившиеся полуразрушенные постройки, напоминавшие курятник и хлев. Старые плодовые деревья густо оплел в юн паразит в изобилии водившейся на юге, с толстым в несколько пальцев коричневым стеблем, темно-зелеными листьями с мраморными прожилками и венчиками белых цветов. К развалившемуся крыльцу вела дорожка, протоптанная в сорняках. Друзья прошли по ней, сокрушаясь, что потом придется чистить брюки от прицепившихся колючек. Николай первым ступил на крыльцо, от ступенек которого остались лишь две черных доски, грозившие сломаться при любом неловком движении. И, остановившись перед дверью, толкнул ее. Она оказалась незапертой. Принюхался и закашлялся. Ну и духа. Он побледнел и повернулся к коллеге. «Сережа, там жмур. Знакомый запашок. Причем жмур не первой свежести». Осторожно, словно ожидая нападения, оперативники вошли в комнату и тут же, как по команде, задрали рубашки, соорудив подобие масок. Запах обрушился на них лавиной. Его источник лежал на полу в запекшейся, давно свернувшейся, почерневшей луже крови. На первый взгляд на живое. Николай опасался подходить к покойнику. В общем, вызываем нашего эксперта. Пусть разбирается, кто, где и когда. А потом мы позвоним Иванычу. Может быть, и он что-нибудь накопал в Ломоносове. Я почему-то не сомневаюсь, — ответил Морозов, обладавший, по мнению всего отдела, отменным чутьем. Если бы полицейским разрешали делать ставки, Сергей давно бы разбогател, выигрывая в казино огромные суммы. Однако пока талант пригождался ему только в раскрытии преступлений. Оба пулей вылетели из смрадной комнаты и с облегчением вдохнули свежий воздух. Заметив скамейку, когда-то зеленую, а теперь неопределенного цвета, скромно спрятавшуюся в бурьяне, друзья опустились на нее и позвонили сначала в отдел, потом Потапову.